Дневная норма для литературных сотрудников была тогда обработать 40 писем. Я не успевал. День за днём стопка писем росла, росла и моя тревога: не справляюсь. Рабочий день растягивался до раннего утра. Я начал понимать, как делается газета. Хаотичное мельтешение людей, беготня к дежурному или главному редактору, в ворохе оттисков с пометками отделу информации, свежей в голове Крики по местному телефону снизу от верстальных столов: сократить их воз Сёмушкину, рубаните Чачина и так далее. Через какое-то время я стал разгребать почту увереннее и даже готовил подборки писем, таких подборок становилось всё больше, и всё больше писем отсылали на мой стол и зав и зам. И даже старшие по возрасту, а следовательно и по положению литературный сотрудник. Раптать не приходилось практика. За усердие стали чаще давать и репортёрские задания. Как-то само собой получилось, что когда практика окончилась, я продолжал бегать в комсомолку. Однажды Борис Иванов предложил поступить на постоянную работу в отдел. Предвидя вопросы, он разрешил их с убедительной простотой. Да что ты, не сумеешь окончить университет, работай у нас, проблем не будет, главный сказал, что сможет договориться насчёт свободного посещения лекций. Ни заочного, ни вечернего отделения тогда не существовало, и вот в 1951 году я стал вольноопределяющимся студентом МГУ и штатным сотрудником Комсомольской правды. Здесь, не перескакивая ни через одну служебную ступеньку, и довелось пройти весь путь от и до. Вспоминая Комсомолку, многие её бывшие сотрудники называют газету родным домом, дружной семьёй, где все были братьями и сёстрами. Важнее мне кажется другое. Во-первых, ценился и вырабатывался профессионализм. Во-вторых, уже в самом начале 50-х, больше, чем в других газетах, допускались свобода мнений, спор, поощрялись острые темы. Они приветствовали тех, кто любил письма, шёл к теме о реальных историй, это обращение к раздумьям читателя от факта жизни, а не от схем, какими заполнялись тогда страницы многих газет. Однако и плата за честь работать в таком замечательном коллективе была высокой. Все интересы в газете, всё время в газете. Это без преувеличения, рабочий день длился не менее 12, а часто и 14 часов. В командировке хоть на край света по первому слову редакции, а главное надо было непрерывно снабжать газету находками, отыскивать необычное, чтобы вставить фитиль коллегам из другого издания. Старик слышалось в таком случае в комнате отдела, в лифте, в коридоре, в столовой. Старик главное одобрил. Еду, лечу, встречаюсь. Как легенды передавались истории о корефеях комсомолки, которые добывали материалы в самых невероятных обстоятельствах. Семён Нареньян, блестящий филоэтонист в 1934 году во время первого физкультурного парада прорвался на Красную площадьник к Максиму Горькому и с его помощью получил по нескольку строк впечатлений о празднике от всех членов Политбюро, включая Сталина. Когда Нареня не доложил об этом редактору, тот не поверил, но тут раздался звонок из высокого секретариата, и к сказанному на Красной площади было добавлено ещё несколько строк. Читатель нынешних комсомольской правды вряд ли увидит газету начала 50-х, разве что в библиотеке или музее. 30 с лишним лет миновало с той поры. Если бы по какой-то странной случайности в его почтовом ящике оказалась та наша комсомолка, Он, молодой человек конца XX века, наверное, удивился бы и чего доброго пожалел бы и прежних читателей, и тех, кто делал газету. Комсомольская правда пятидесятых годов была куда как скромнее, если хотите, проще суше, чем нынешняя. Две-три маленькие фотографии на четырёх страницах, а чаще и без фотографий, на украшательство существовал строгий лимит. Слепые колонки статей, небольшие заголовки, никаких броских аншлагов, минимум рисунков, карикатур, каждый сантиметр площади для дела. Засушивала газету обилие официальных протокольных заметок. Телетайп категорично отстукивал, куда их ставить: в правый верхний угол второй полосы, в левый нижний угол третьей полосы. В случаях, что на угол претендовали сразу три материала, И тогда победу одерживало ведомство рангом выше.